Глава 1264. -е. За порогом. Тот же наряд, привычный профиль, ничего не изменилось, кроме выражения лица и взгляда. На лице апатия, из глаз еще живой блеск, словно это был не человек, а ходячий труп. Будь здесь кто-то из поистине всемогущих, то при взгляде на Чейн с помощью божественной воли он увидел бы, обвивающую вокруг Чейн Сэнзе огромную скалопендру. Существо наполовину уже слилось с телом Чейн Сэнзе. Это напомнило Ван было видение, которое я видел в книге «Судьбы на планете Фатум», только вместо него Сколопендра пыталась овладеть телом Чэнь З. Судя по всему, от того страшного сценария его спас старший брат. «Кто-то зовет тебя? Почему не отвечаешь?» С улыбкой спросил юноша Валом Халатия. Его глаза зловеще поблескивали, он обращался к Чэнь З, но выглядело это так, будто бы он разговаривал сам с собой. «Ой, совсем забыл, что ты нынче сам не свой». Юноша рассмеялся. Внимательный человек мог заметить, смех и улыбки были лишь фасадом. В глубине глаз юноша скрывалось что-то жутковатое. Пройдя через врата, он обернулся и посмотрел через них наружу. Его взгляд преодолел ничто за пределами врат и достиг огромной трещины, за которой на него мрачно взирал человек на корабле. Глядя на него, юноша прищурился и помахал рукой. Каменные створы медленно закрылись, отгородив внутренний мир от внешнего и разорвав зрительный контакт этих двоих. Когда он повернул голову, перед ними из ничто возникла огромная ладонь. «Стой!» «А ладонь ло? -ла! Может, пропустишь меня?» Юноша поднял глаза на огромную ладонь и восхищенно присвистнул. В следующую секунду он волной алого тумана накрыл всю ладонь. Когда грохот стих, ладонь осталась на месте. Кровавый туман распался и вернулся ко входу к вратам, где вновь соединился в юношу в красном халате. На его губах всё ещё играла улыбка, но теперь она была не такой весёлой. У его глаз появился красноватый отлив, опустив их вниз, он увидел зияющую на груди жуткую рану, которая постепенно затягивалась. Чейн цензы, эх, чейн цензы, Доставил же ты мне хлопот ударом, нанесенным ценой жизненной силы, но его недостаточно, чтобы остановить меня. Из глаз юноши брызнул алый свет, а он снова рассыпался клубами красного тумана. На сей раз треть проникла внутрь Чен через глаза. Оставшийся туман превратился в огромную кроваво-красную скалопендру, которая оплела ладонь Ло. Лопал. Как долго ладонь без истока сможет удерживать меня? Пока скалопендра стягивала ладонь, глаза Чэнь Сэн казалось, вспыхнули тусклым алым светом. В них как будто разгорелось пламя, он молча зашигал к ядру мира, правая рука Ло проигнорировала Чэнь Сражение тем временем продолжалось. Рукало не только не выпускала наружу жителей мира каменной Стеллы, но и не впускала никого извне. Чин сензы, лишившись души и попав под контроль кровавой скалопендры, прошел через нечто и вступил в ядро мира каменной стеллы. В Дао -дамен. Практически сразу как он оказался здесь, звездное небо окрасилось в цвет крови. Образовавшееся завихрение накрыло весь мир каменной стеллы. В центре ракучущей воронки стоял Чин Сендзы, ткань его халата ни с того ни с сего побагровела. Апатичное выражение лица исчезло, к нему вернулась живость. Вот только выражение лица стало каким-то нездоровым, злым, особенно сильно изменились его глаза. Вместо тусклого света из них теперь лилось багровое свечение. «Наконец я здесь!» Юноша вала едва заметно улыбнулся губами Чэнь З. внезапно он поднял голову вверх, откуда на него смотрело четыре пары глаз. «Давай, трое на поздней ступени. Интересно». И на десерт юноша в теле Чейн Сэнзы прищурился и перевел взгляд на Солнечную систему. В этот момент Ван Буэлла вздрогнул и печально посмотрел на старшего брата в другой части звездного Неба. «Ты...» — одержимый Чейн Сензы, расхотался. Баула, я ведь твой старший брат. А чего ты меня не встречаешь?» Его голос эхом отозвался в голове Ван Буэлла на Марсе. Чтобы скрыть печаль, ему пришлось закрыть глаза. Снова их открыв... Он бросил все силы на переплавку семечка до земли. Но, «Ну, ну малыш, я приберегу тебя напоследок. Ёнашавалом все ещё хихаче критически осмотрел тело Ченсен З. Довольно результатом, он вгляделся в кровавую воронку, где истинная сущность сражилась с ладонью Ло. Такая эпическая битва может продолжаться очень долго. Это было не очень важно. у Его собственного тела были проблемы, что сделало невозможным полный захват Ченсен З. У него получилось слиться лишь с частью божественной воли, однако этого хватит, чтобы закончить все дела в мире Камены Стелла. Теперь нужно переплавить все живое мира, создать духа крови, который сделает мою божественную волю сильнее и залечит раны. Этот молец — вторая половина бессмертного. Последняя прядь души, соединившаяся с частицей Черного шипа. Он должен быть уничтожен. Одержимый юношей Волом Чэнь Цэнзу широко улыбнулся, Бормоча что-то себе под нос, он взмахнул перед собой руками. В результате манипуляции в его правой ладони возникла кровавая сфера размером с кулак. С ней он зашагал по звездному небу. рукой он словно бы случайно указал на далекую систему. Кровавая сфера тотчас умчалась туда. Пору вдохов спустя там все загрохотало. Из сердца системы брызнул алый свет, а потом послышались крики. В отчаянии кричали миллионы душ. Всего за 10 вдохов их цивилизация была уничтожена. Звезды планеты все живое подверглось уничтожению. Окажись, кто-то в этой системе, то он бы увидел, как гаснут звезды, раскалываются планеты и погибает все живое. Получившиеся в результате мириады кровавых нитей слетелись к юноше, скрывающимся под личиной чень Санзе. Перед ним они соединились в кровавую сферу. После поглощения целой цивилизации сфера стала немного темней. Недурно! Рассмеявшись он пошел дальше. Следующие 10 дней он путешествовал по звездному небу, всюду неся смерти и разрушения. От его руки погибали не только малые, но и крупные цивилизации. Все живое и все внутри них превращалось в кровь, насыщая жуткую сферу. Он начал свое путешествие с бывшего центрального домена, поэтому вскоре добрался до места, где влочили жалкое существование остатки бесконечного клана. Его не остановило то, что когда-то они были его кланом. Скорее наоборот. В его алых глазах затанцевали радостные искорки. Он потратил на бесконечный клан больше времени, чем требовалось, и бы хотел более тщательно их переплавить. После его ухода в мире каменной стелы не осталось бесконечного клана. Его появление и творимые разрушения поставили весь мир на уши. Ни патриарх семьи С, ни глава ДО школы сем духов, ни лидер секты Звездолония, ни Ван Бола ничего не предпринимали. Они хранили молчание, но было понятно. Грядёт новая буря.